Глава 65. Зоя. Честно говоря, когда в дверь постучали во второй раз, я решила, что Алиса что-нибудь у меня забыла. Хотя я помнила, что девочка не приносила ничего и никого, кроме Фисы и Мафусаила. А их она вроде бы забрала с собой. Но мало ли? Вдруг сережку потеряла или еще что-то? Хорошо, что я не успела переодеться в ночную рубашку. Только собиралась отправиться в ванную. Взяла вещи. И тут вновь услышала стук. Положила одежду обратно на кровать, подошла к двери и распахнула её, отчего-то не поинтересовавшись, кто за ней находится. И тут же мои брови, да и глаза, резко взмыли вверх, поскольку за порогом стоял Глеб. «Что-то забыли?» — глупо буркнула я. «Хотя что он мог забыть? Не ботинок же, как золушка, туфельку». Глеб смотрел на меня с каким-то странным выражением на лице. «Если бы 15 минут назад я уже не разговаривала с этим мужчиной, подумала бы, что он слегка пьян». «Не хотите чаю?» Поинтересовался вдруг хозяин. Запнулся, скрипнул зубами и продолжил. «Я сам, конечно, сделаю, если согласитесь». «Чаю, значит?» «То есть это как бы нормально?» «Прийти в комнату к своему повару около одиннадцати вечера и предложить выпить чаю?» «Точно нормально?» А то есть у меня ощущение, что не совсем». И предупреждение Николая сразу не кстати вспомнилось. «Или кстати?» «Блин, Блинский, и что ответить-то? Он же ждет! ладно, давайте». кашлянула я и уже после, услышав саму себя, едва не хлопнула полбу кулаком. «Зойка, твою квашеную капусту, ты что делаешь-то?» «Надо было сказать «нет, спасибо, я уже собираюсь ложиться спать». «Тем более, что это даже правда, а ты?» Мозг бунтовал, сердце растекалось розовой и сладкой лужицей, потому что на лице Глеба появилось радостное облегчение. Друдом какой-то. «Тогда пойдемте». Выдохнул он и, взяв меня за руку, от чего я окончательно обалдела и онемела, повел за собой на кухню. Там... Аккуратно сгрузил на стол и отправился к чайнику. Налил туда воды, включил, а потом полез в шкафчик за заварочным чайником. Я слегка оторопела, следила за этими действиями секунд тридцать, а затем вдруг опомнилась. Может, мне... Не надо, я сам. Да я хотела предложить сделать гренки, а не чай. Знаете, такие из хлеба, с сахаром. Или вы не любите? Судя по мгновенно засиявшим глазам и улыбке, «Любит». «А давайте, если это недолго». «Шутите? Что там может быть долгого?» Я быстро намешала кляр из яйца с сахаром, нарезала хлеб и пожарила несколько кусочков на сковороде со сливочным маслом. А потом еще и сверху чуть сахаром посыпала, чтоб хрустели. А мне, как в детстве у бабушки. «Тысячу лет ничего подобного не ел», признался Глеб. «Когда мы сели за стол с двумя кружками, наполненными чаем, тарелкой с гренками. Пожарила я всего пять штук, но, посмотрев на Глеба, подумала, что, пожалуй, откажусь от половины своей порции. Мне и одной штучки хватит. В детстве только мама делала, причем в самые голодные наши годы. Голодные годы? Удивилась я, погасив себе желание оглядеться. Кухня, где мы сидели, со словосочетанием ⁇ «голодные годы ⁇ не вязалась никак. Да? Хотите расскажу? ⁇ И Глеб утянул с тарелки гренку откусил и с таким блаженством закатил глаза, что я засмеялась. И развеселилась еще сильнее, когда он признался. «Я их еще с нутеллой любил есть, но она у нас редко на столе появлялась». А потом действительно рассказал о своем детстве. И я слушала с интересом и изумлением, потому что оно оказалось даже сложнее моего, хотя у Глеба, в отличие от меня, были двое родителей, но он мало их видел. И отец, и мама пропадали на многочисленных работах, чтобы прокормиться сыновей и дать им как можно больше. В итоге подорвали здоровье и умерли рано. Оба не дожили даже до 60. Знаете, в свободное время, которого у меня, правда, было мало, но все равно, я немного почитывала про различных бизнесменов. И наших, и зарубежных. Сказала я, когда Глеб закончил и потянулся за третий по счету Гренкой. И выяснилось, что у многих из них детство было трудное. Практически никто из успешных бизнесменов, ну или я об этом не знаю, не родился в богатой семье. Видимо, трудности закаляют характер». «У меня, несмотря ни на что, было счастливое детство». Глеб тепло улыбнулся, и у меня из груди вырвался непроизвольный мечтательный вздох. «Да блин, Зоя! Совсем в сироп превратилась! Но какая же у него красивая улыбка!» мы с братом были дружны вместе играли родители нас любили и баловали по мере сил денег да было маловато но не в них счастье ну я бы с вами поспорила хмыкнула я усилием воли пытаясь собрать растекающийся мозг мне бы пригодилось еще парочка миллионов на квартиру отдельное жилье точно сделает меня счастливой глеб засмеялся с сожалением поглядел на последнюю оставшуюся гренку И я махнула рукой. «Ешьте, я больше не хочу. Не вообще мне вредно есть на ночь. Надо за фигурой следить». «У тебя отличная фигура», возразил Глеб, сразу схватив гренку и... облизнулся. Смотрел он при этом, правда, на гренку, но мне хватило, чтобы заолить до кончиков ушей. «Ну, да Альбины мне далеко», пробормотала я и попыталась сменить тему. Но тут Глеб все же поднял взгляд... И я поперхнулась словами, забыв, что вообще хотела сказать. Потому что его взгляд был горячим. Не менее горячим, чем мои щеки в это самое мгновение. И уши, и губы, и... Секунду, мне казалось, что Глеб сейчас отбросит в сторону оставшуюся гренку вместе с чашкой, наклонится, схватит меня в охапку и поцелует. Эта картина была настолько яркой, словно реальной, что я непроизвольно раскрыла губы, подаваясь вперед. И отпрянула, когда глеб сделал то же самое. Что мы творим? Пойду я! Выдохнула, неловко вскакивая за стола и непроизвольно толкая столешницу, из-за чего моя чашка опрокинулась. Чая в ней оставалось немного, но он все равно потек со стола и стремительно намочил брюки глеба. Ой! «Ничего страшного, он не горячий». Сдавленно пробормотал мужчина, тоже вставая. Я пихнула ему в руки салфетки, извинилась и поспешила ретироваться, пока не сотворила еще какую-нибудь глупость. «Надо приходить в себя. Надо, надо. Только как?»